Часть третья. Знакомство. Дорогу все-таки чистили. Пусть накануне, но снег шел вяло, поэтому и засыпало слегка. Во всяком случае проблем до трассы не возникло. А по раннему времени и сама трасса была пуста. Некромант сидел рядом, прикрыв глаза. Нехорошо, нехорошо втягивать в проблемы человека, безусловно, не слишком здорового, ждущего от Катерины помощи, но одна она может и не справиться, если в прошлый раз Катерина почти успела поговорить, убедить, сложить вещи, найти шелтер, а потом был звонок в дверь и букет роз, улыбка этого урода такая снисходительно торжествующая и изменившееся разом лицо насти она словно преобразилась забыв для чего приехала и ответила ему улыбкой и они сидели на катиной кухне держась за руки и глядя друг на друга притворяясь влюбленными а потом он сказал что пора что дома их ждут им увел екатерина ничего не смогла сделать ничего Тогда Настя несколько месяцев не отвечала на ее звонки, и знакомый из полиции, к которому Катерина обратилась, совсем отчаявшись развел руками и сказал, «Жива, здорова, с тобой общаться не хочет, а больше я ничего сделать не могу, никто не может, взрослый же человек, сволочь, нет, незнакомый, Мирон». Он запретил, а потом разрешил, наверное, сообразив, что Катерина не успокоится, потому что... потому что среди ее пациентов всякие люди встречались. И Настасья позвонила сама. Тихий голос, полное равнодушие, слова. Все хорошо, замечательно и в полном порядке. Дерьмо, дерьмо, какое же дерьмо! Город встретил редким светом фонарей и серой рассветной зыбью. Снега успели подтаять. и обзавестись наздреватую серой шкурой. Тускло поблескивали витрины, и редкие прохожие казались призраками. «Гримислав, вы извините. Дело в том, что... Я почти уверена, что супруг моей сестры придет за ней, и если он ее увидит, то она сломается. Снова. У нее не хватит сил противостоять. Я пока не знаю, куда ее увести Машину Катерина поставила у подъезда. Осмотрелась и выдохнула. Знакомого темно-красного автомобиля, прикупленного Мироном, не было. Значит, есть шанс, что успели. И это не ваши проблемы совершенно, а проблемы. Он создавать умеет. Катерина сжала кулаки, унимая дрожь. Не стоит переживать. Гремеслав сам открыл дверь и, обойдя машину, подал Катерине руку. Я неплохой боец. Видела? Это так просто случилось. Он откровенно смутился. Идемте. домофон запах подъезда и цветов, которые тетя Света выращивает в пролетах. Цветов много, и они у нее какие-то вот особенные получаются. Лианы расползаются понад ступенями, и мозаика из листьев вскрывает слегка облупившуюся краску, а Гремеслав делает вдох. Катька! Тетка Света не спит дверь открывает, хотя Катерина готова была поклясться, что в окнах ее темно. «Приехала!» Она невысокая и пухлая, носит длинные юбки и кружевные блузы, а еще платки и множество бус. Кажется, это называется «стиль боха», но тут Катерина не уверена. Взгляд тетки Светы останавливается на Гремеславе, и темно-зеленые глаза вспыхивают. вдруг становятся яркими такими. — Ишь ты! Какого нашла? — Доброго дня, уважаемая. А Гремеслав кланяется. — Пустишь ли в дом? — В дом? Нет. — А подъезд? — Пожалуйста. — Это ты правильно, Катюха. Теперь глядишь, чего и получится. Потом сощурилась и добавила. — А ты болезный... «Как назад пойдете, ко мне загляни, а то, ишь, лечили, лечили, в усмерть едва не залечили. Кравок дам, попьешь, полегчает. Идите уже! Увозите, пока это дерьмо не приперлось!» Тетка Света всегда выражалась прямо, а главное — точно. «Третий этаж», — сказала Катерина. «Тут можно на лифте, но я обычно по лестнице». Знакомая дверь... И пальцы трясутся, а потому с ключами удается поладить не сразу. Связка вовсе падает, да чтоб ее! Который Гремеслав поднимает ключи раньше, чем Катерина успевает сообразить. И нужный находит, и в замок вставляет с первой попытки. Проворачивает дважды. В квартире тихо. Эта тишина бьет по нервам. И собственное сердце стучит в груди, подгоняя. Катерина делает шаг. И второй. И выдыхает. Обувь. Прихожая крохотная. А потому чужая обувь бросается в глаза. Старые стоптанные туфли. Катерина помнит. Они с Настикой вместе их выбирали. Лет десять тому. А вот те ботиночки. Они. И еще сапоги какие-то. Туфли же осенние. Легкие совсем. Настя? Катя прикладывает палец к губам и делает шаг. И второй. а некромант останавливается. Он слишком огромный для прихожей и плечом задевает вешалку, с которой валится серая куртка уродливейшего вида. Гремеслав ее ловит, хмурится и зачем-то подносит к лицу, делает вдох, и лицо его каменеет, и выражение становится таким недобрым. Но куртку он возвращает на вешалку, а потом присаживается, чтобы понюхать уже туфли. Сперва Настькины Потом детские. Странно, но... Катерина заглядывает в спальню и выдыхает. Здесь, на месте. Настасья свернулась клубочком на самом краю кровати, обнимая дочь. Чуть дальше лежала девочка постарше и еще две. Гремеслав заглянул в комнату и отступил. — Надо поговорить, — сказал он шепотом. Катерина кивнула. — Надо. Только дверь закрыть или... Не поможет? Или уехать все-таки? Пусть Настя устала, дети тоже, но если не увести их, если... На кухню. Она подтолкнула Гремеслава в нужном направлении. Она маленькая, но надо уезжать, а я их разбудить боюсь. Какой из меня специалист? Ее молча подняли и усадили на стул, чтобы сунуть в руки кружку. Пусть и с водой, но, оказывается, Катерине, и она была нужна. Очень. Пей. Соль есть? да вот морская и еще гималайская обычная кухонная там да в пакете я в банке хочу пересыпать а она вот гремислав подхватил пакет и вышел правда отсутствовал недолго а когда вернулся то пакет был пуст на первое время поможет скажи твоя сестра что она рассказывала про своего мужа и ведь с ней из пустого любопытства спрашивает здесь иное что то Такое вот непонятное. Мало, если так. Знаешь, у нас разница в возрасте шесть лет. Когда-то казалась огромной. Я студентка, а она школьница. У нее феечки и сериалы, а у меня уже вроде как взрослая жизнь. Учеба там, работа, компания своя. А потом она тоже поступает в мед, вроде как по моим следам. И уже повод гордиться. Хотя она не в психологе, она шла... На педиатрический, детей лечить, пояснила Катерина. У нее с детьми всегда ладить получалось отлично. И училась легко, доучилась да до третьего курса, а потом приходит, мол, мама, папа, точнее, мама, папа к тому времени уже умер, влюбилась она. В Мирона Катерина помнила первую встречу и серьезного молодого человека в костюме. Он еще цветы принес, маме герберы на тонких ножках. а Катерине яркую розу. Руку поцеловал и посмотрел так, будто оценивал. И главное, что взгляд его категорически Катерине не понравился, как и сам Мирон. Хотя тогда, кажется, все, даже мама, решили, что Катерина завидует. У самой-то с личной жизнью не особо ладится. А у сестры любовь. Он ухаживал красиво и нам вот помогать стремился. Помогал. Мама как раз заболела. До или после встречи. Катерина попыталась вспомнить. После, не сразу, через месяц или два, как раз о свадьбе заговорили. Он звал, а я была против. Хотела, чтобы Настя сперва доучилась. Но мама заболела. Онкология. И прогноз не из лучших. Нет, чудеса даже в медицине случаются, Катерина слышала. И свадьбу сыграли быстро. Да, мама не стало через месяц после этой свадьбы. Он тогда очень помог, с лечением сначала, потом с похоронами. Я еще подумала, что зря так, что он и вправду хороший парень, а мне лишь мерещится. Не мерещится. Дальше. Дальше квартиру эту оставили мне. Настя переехала к мужу, у него бизнес. Она приезжала, привозила, помогала. И за это Катерине было дико неудобно, что она принимала помощь. Деньги вот брала, на ремонт. Но с каждым разом все реже. Потом она забеременела и бросила университет. Я уговаривала уйти в академический, то есть на время. Но она сказала, что Мирон против, что его жена не будет мучить себя работой. Чтобы на него, тварь, этакую силы оставались. Потом родилась дочь. А мне предложили работу в Москве. Хорошие деньги. И условия тоже. И... Как-то я уехала на два года. Приезжала время от времени. Мы созванивались, и писала она постоянно. Фотографии дочери присылала раз в три дня, как по расписанию. Мне бы насторожиться, но раз в три дня, ровно в 1030 И уже самой хочется подвинуть нож поближе. Вместо этого Катерина просто сжимает кружку и продолжает. Странно чувствовать себя на месте пациента. Полезно, конечно, но все одно странно. Мне ведь предлагали остаться, но я вернулась зачем-то. На худшую зарплату, на место не самое удачное. Тут ведь перспектив никаких, но тянуло. И с Настей давно не виделись. Без предупреждения нагрянула в гости, а она... От нее тень осталась. Бледная, истощенная. И в глазах страх. Я сотни раз такие глаза видела. Только как рассказать? Она меня не впустила в квартиру, муж запретил, и выходить из нее тоже нельзя, и уезжать. Я требовала, чтобы она собрала вещи, точнее, чтобы просто переступила порог, и видела, что ей хочется очень, но она не смеет. А потом появился он, и все изменилось. Ты что-то знаешь? Кивок. И Гремеслав проводит руками по светлой своей шевелюре. Ее муж. Нежить! Надо же! И почему не удивляет совершенно? Запах Гремеслав ощутил еще в прихожей. Может, и раньше бы понял, но растения помешали. Каменный плющ разросся по стенам, а в кудрях его спрятались белесые пучки-огнецветки. Жаль, зима! и ни одного цветка найти не удалось. Но и так сойдет на первое время. Соль, сок плюща и пара старых, давно забытых в этом мире символов. Пока Гремеслав нарисовал их под порогом, прикрыв ковриком, а еще парочку на косяке и вернулся. Запах твари, волглый и тягучий, вызывающий приступы головной боли, а заодно и подспудный страх, что вовсе уж неприемлемо. Что за некромант, который запаха нежити боится? А она была. Этой вонью пропиталась одежда женщины и обувь ее. Вонь осела и на детских вещах, но не такая резкая. Тварь стережется. Кого? Чего? А еще интересно, почему она не тронула Катерину? Жарун, жорник или еще жержень, упырь. Упыри есть. Не тот, который питается кровью. На всякий случай уточнил Гремеслав. Этот пьет сразу жизненную силу. Сам по себе Жарун получается из умершего человека, который провел за гранью слишком много времени, но потом вернулся. Он прислушался. Дыхание женщины за стеной было едва слышимым. Совсем ослабело. Оставалось ей не так и долго. Он ведь сирота. Да, его семья погибла. Жарун точно знает, что мертв, но при этом силы живых способны продлить ему существование. Сперва он убивает семью, не сразу. Это своеобразная тварь, в которой очень много человеческого, поэтому и выследить ее сложно. Но если вдруг в одной семье начинают болеть и умирать люди, это повод обратиться к некроманту. Вот только в мире нынешнем некромантов не было. Сестра. У него была младшая сестра, Лейкос. От горя сердца отца не выдержала, а мать впала в депрессию. Так он рассказывал. Жарун выпивает всех и каждого. Когда уходят жизненные силы, то тело начинает болеть. При этом сама тварь постепенно матереет и учится брать людей под свой контроль. Не как кукольник. Щека дернулась, и песенка зазвучала в голове на пару мгновений. Плохо? Нет, это травма. В общем, главное, что Жарун способен подавить волю жертвы. Чем и занимается. Причем, чем слабее человек, тем ему легче. Однако он должен находиться рядом. Маму? Не скажу, но да. Семьи своих, избранников он тоже выедает. Настя не первая его жена. Катерина обняла себя. Я узнала об этом не так давно. когда пыталась найти хоть что-то. У меня есть друзья в полиции, вот и сказали, что он уже был женат. Но жена умерла в родах. Никакого криминала, разве что роды пятые. Ребенок тоже погиб, не сразу, но никого не удивило. А разве у них могут быть... Тело ведь, по сути, человеческое. Гремислав осторожно коснулся белые руки раньше, чем сообразил, что творит. Но Катерина не вздрогнула и руку не убрала. Более того, есть мнение, что Жарун не в полной мере нежить, что это некая энергетическая сущность, которая возвращается в умершее тело вместо души или вместе с душой, а потом душу поедает. Ну и остальных начинает. Так что да, пока он молодой, дети случаются, и Жарун тоже ест. Мерзость, но у него только младший погиб. Хотя сейчас у нас за детьми довольно строго. Он мог. Ваш мир имеет свою специфику. Да, к слову, если носитель был умен, то и жарун будет, и осторожность он проявляет. Он в хосписах волонтером и в больницах. Все думают, что он замечательный человек и жертвует много, помогает. У него в друзьях большие люди и... И каждого из них он потихоньку пьет. А что до больниц, то умирающие дают много силы. Справимся. Настя. Ее увезем. А дети? Это ее и Ольги, первой жены. У нее ведь тоже семья была. Надо узнать. Узнаешь. А за сестру не переживай. Я знаю, кому ее показать. Гремеслав прислушался. Дыхание изменилось. И, стал быть, женщина просыпается. Если держать ее подальше от твари, то она поправится. А с ним что? Что будет? Ничего. Отпишусь Елизару. Сам я пока не особо на что годен. С другой стороны, на мне это не написано, а уж нежить некромантов чует. И не сунется. Что до клейма, которое тварь на своей жертве поставила, и зря Катерина надеется, что с этим клеймом женщине не спрятаться, то он само исчезнет, следом за тварью. — Да доброго утра, — раздался очень тихий голос. — Катя, я вот... Я... Ты не подумай, я ведь ненадолго. Мы отдохнем и поедем дальше. Тут нельзя оставаться. Тут он нас найдет. И в этот момент зазвенел телефон. Настя вздрогнула и сжалась, обняв себя. А уж взгляд, который она на дверь бросила, был куда как выразителен. И во взгляде этом читался ужас. Это... Катерина узнала номер. Это один мой клиент. Мы договаривались о встрече. — Катерина Андреевна! — голос Матвея Степановича заполнил кухню. — Слушайте, мне тут сказали, что вы вернулись. — Следите? — Приглядываю. Матвей Степанович ничуть не удивился. — И я подумал, чего ждать. Давайте я к вам поднимусь. — Не надо. Я сейчас спущусь. У меня гости, вот. Сейчас. Чтоб до да чего не вовремя, иди. Гримеслав поднялся. Я побуду здесь. Анастасия, это мой знакомый, Гримеслав, а это моя сестра, Анастасия. Вы тут посидите, хорошо? Настя молча подчинилась. Чтоб тебя. Надо было не маяться с поисками, а нанять кого из особых, чтобы устроили ограбление. В городе ведь случаются ограбления со смертельным. Или вот просто Несчастный случай, может, потом бы и вскрылась, и сама Катерина оказалась бы на крючке, потому что за такие услуги до конца жизни расплачиваются. Но, тварь, Матвей Степанович о чем-то степенно беседовал с теткой Светой. Причем наклонился, нависнув над ней. Ныне он был не в кожанке, но в дорогом кашемировом пальто и в белоснежном кашне. Поблескивала отраженным светом лысина, Пара шрамов и, смятая в капусту ухо, усиливали диссонанс. — Катерина Андреевна! — Матвей Степанович обрадовался. — А мы вот беседуем о цветах. Я вот глянул, и просто чудо до чего хорошо. А у меня дом, и цветов нет, приглядывать некому. Вот уговариваю драгоценнейшую Светлану Анисимовну пойти ко мне в эти, как их, озеленители. И ручку поцеловал. — Бестолочь! — сказала тетка Света, а потом перевела взгляд на Катерину и добавила. — Все правильно. Где один, там и другой. Разделенные, а тянутся. Мир не обмануть. Катерина ничего не поняла. Но вдруг осознала, что глаза у тетки Светы совсем даже не человеческие, и шепотом поинтересовалась. — А вы кто будете? — Эльф, — с достоинством ответила та. — На пенсии. Глаз дернулся. Как-то все же Катерина иначе себе эльфов представляла. С другой стороны, пенсия же. А тетя Света, прежде чем дверь прикрыть, сказала, «Ты только этим своим скажи, чтобы не вздумали в подъезде воевать. А то знаю я этих героев. То стены обвалят, то ступеньки кровищи сгваздуют». И дверь таки закрылась. «Чудесная женщина!» — воскликнул Матвей Степанович с немалым восторгом. И спохватился. А это вам, дорогая моя Катерина Андреевна. И букетик протянул. Орхидей. Зачем? Катерина нахмурилась. Я вот подумал, зачем мне к вам постоянно ездить? Дергать каждый раз, искать. Вот если женюсь, то и искать не надо будет. Вы ж всегда под боком, а я вас заботиться буду. Катерина думала, что после эльфа на пенсии ее ничто не удивит. Но тут как-то даже Растерялась. Боюсь, этот план имеет некоторые слабые стороны. Да, Матвей Степанович с кряхтением опустился на колено и поморщился. А я говорил, что тесновато будет. Портному, рожа буржуйская, всегда у Льва Яковлевича шью. А тут по Аказии в Лондон этот их летал. Ну и... Расхвалили, что, мол, самого короля англицкого обшивает. Я и загорелся, заказал, зря это. Вот Лев Яковлевич, тот шить умеет. А этот что, я ему плачу, а он еще кривится. И рассказывает, что знает, что мне не тесно. А мне ж тесно. Ладно, а так, если так, выйдете? Вы меня не любите, я вас тоже — Ну, это дело поправимое. Вы, женщина видная, вся из себя, вон, полюблю. — А я? — И вы меня? В старину вообще, вон, люди без всяких любови женились, подговоренности, и ничего, вон, жили. Подъездная дверь хлопнула, впустив холодный воздух, от которого не иначе задрожали листья плюща, а следом раздался мат. Сиплый такой, злой, Мирон, чтоб его не успели. э Он увидел Катерину, и красивое лицо нежити, она и вправду в это верит, исказилась. Отдай! Где она? Это кто? Стоять на коленях Матвею Степановичу надоело, и он, сунув букет в руку Катерине, поднялся. Пальтецо оправил и поглядел на Мирона сверху вниз. Ты кто, человече? Причем ласково так спросил, даже нежно. а вот мирон от чего-то зашипел и попятился и снова хлопнула дверь всегда еще какой катерина вцепилась в букет понимая что сейчас сама устроит истерику муж сестры она от него ушла правильно сделала вот я теперь знаете как людей чую бывают видишь в первый раз и прям морда у него такая что так бы и вдарил он даже мечтательно глаза прикрыл «А лучше вовсе прикопать. Слушайте, вот прям чувствую, как рядом с вами легче становится. Отпускает, стал быть. Так что, прикопать? Вы только кивните». Катерина сцепила зубы и глаза вытаращила, чтобы не кивнуть ненароком. «Ну, да ладно. Пока не накрыла опять, пойду я. Взятку дам. Хотя, вот, если подумать, то не зря корежит. Не зря». «Мздоимцы эти! Они же ж не мне, они же городу вредят, в котором я живу! Но вы подумайте, Катерина Андреевна, подумайте! Если согласны, то я прям завтра готов! У меня и дом есть, ну, чтоб жену привести Вот только-только отделку закончили! Но если не понравится, то я и другой построить могу! Бред! Стойкий!» Настасья пила чай, держала кружку обеими руками и мелко, часто глотала, притом не спускала с гримеслава взгляда. Спиной она почти вжалась в угол и сама-то сгорбилась. Вовремя, еще неделя-другая, и целители б не вытащили. По Гожину надо будет записочку черкануть, потому как без него точно не обойтись. Вдруг женщина вздрогнула и всем телом повернулась к двери. «Сидеть!» Жестко произнес Гремеслав, когда она попыталась встать, и руку на плечо положил, выдавив каплю силы. Темная та ухнула в источенное тело, но сейчас тьма была тем ядом, который способен дать исцеление, и она парализовала. — Я... надо... — Не надо... — Гремеслав решился положить вторую руку на голову. — Не надо, это морок. Кажется... «А что вы делаете?» На кухню заглянула тощая девочка. «Мама!» Женщина опять вздрогнула, и усилием воли, надо же, в этом теле воля сохранилась, повернулась. «Наденька!» «Сядь рядом с нею», — попросил Гремеслав. «И говори, пусть она слышит твой голос, а не...» Иво? Нам пора домой!» «Не пора!» «Мама!» Девочка не стала спорить, а устроилась на стульчике рядом. «Мама, а у ляльки зуб болит, она хнычит, мы к врачу ехать собирались, помнишь?» кивок и муть из глаз уходит, но поводок никуда не делся, и метка глубоко в душе, к погожену и срочно. А еще ботинки прохудились совсем, ногам холодно. «Отец, отец ждет, дома ждет». «Надо ехать!» – женщина начала покачиваться, а потом со всхлипом застыла и выдохнула, и пальцы вцепились в край стола, столкнув на бок кружку. «Я не пойду!» «И не надо!» – Гремеслав убрал руки. «Сильно?» – голова болит. «Сильно!» «А вы кто?» – поинтересовалась девочка. «Вы тетя Катин жених?» «Вроде того!» – Гремеслав посмотрел на девочку. «Тебя зовут Надежда?» ага А еще у нас тут Вера, Любовь, Софья и Ляля. Но они спят. Малые, совсем устали. Он приходил, да? А что вы сделали? Он когда приходит, то мама совсем... Становится на себя не похоже. Ничего, справимся. Сейчас мы поедем в одно место, и там маму полечат немного. Врачи не помогут. Эти помогут. Но то, что ты увидишь, это будет секрет, хорошо? Кивок. И деловитая Малых поднимать? Я. Женщина вдруг затрясла головой и, схватившись за нее, руками пробормотала. Боже мой, боже, я и вправду. Надо идти, надо. Он найдет. Здесь найдет. Не найдет, соврал Гремеслав. А если и найдет, то ко мне не сунется. Почему? Девочка смотрела очень внимательно. А ведь и она. Дети куда чувствительнее взрослых. и некромантов стараются обходить стороной, потому что меня побоится. — У него знакомство. — У меня тоже. Гремеслав потер переносицу. — Но это неважно. Сейчас вернется Катерина. — А вы... — Кто? Рассеянность во взгляде женщины сменилась подозрительностью. — Это тетен Катин жених, — ответила за Гремеслава девочка. — И этот сюда приходил, и ты собиралась к нему выйти. — А вот он не дал. Он приходил, шепнула Катерина, глядя на детей, которые заполнили кухню. Они сидели спокойно и так же спокойно ели булку, запивая молоком. Булку и молоко принесла соседка. Она же сунула Гримеславу пакет с травами. Удача, и мир, похоже, куда интереснее, чем им всем представлялось. Встретить не только нежить, но и первородную. Знаю, ощутил. Но почему-то остановился. Это ты что-то сделал с солью? С солью, рунами и листьями. Моя соседка эльф на пенсии, оказывается. Первородная, поправил Гремеслав шепотом. А у эльфов бывает пенсия? Не уверен. «Они крайне неохотно о себе рассказывают, но знаю, что по достижении определенного возраста они уходят. Куда?» «Она не похожа на эльфийку. Катерина открыла шкаф и вытаскивала одну вещь за другой. Совершенно!» «Есть такое. Значит, ты можешь сделать так, чтобы Мирон... Его прям перекосило всего!» «Я его убью!» Катерина вздрогнула. «Он нежить!» — спокойно сказал Гремеслав. Да, очень похожая на человека. Фактически занимающая место человека. Кстати, один из признаков высшей нежити. Она часто похожа или даже неотличима от человека. Так вот, он нежить, и согласно кодексу, я не имею права оставить его здесь, среди людей. Он, знаешь, странно признаваться, но я и сама подумывала решить проблему. Так вот, нанять кого-то, Хотя понятия не имею, где именно ищут наемных убийц. Обычные не справятся. Тварь только выглядит как человек, но она много крепче. Особенно старая. Если вначале жорника еще можно убить, скажем, отрезавши голову или сжечь вот, то чем больше сил он выпивает, тем более серьезным противником становится. Сейчас он может вполне отрастить себе другую голову. Или прирастить эту, у нежити много преимуществ. А он не сбежит, если понял? Понял, безусловно. Гремеслав принял потрепанного вида шубейку. И не сбежит. Рад бы нам нежить очень статично. Ей сложно менять привычки. Да и метка на твоей сестре стоит. Он почти поглотил ее, а тут вот отобрали. Настя? Наши целители снимут и метку, и в целом присмотрят, но увести отсюда стоит. Твоя соседка права, это место крайне неудобно, а вот там, где дом, там вполне можно укрыться. Ясно. Твою ж, вещей куча, а детей одеть нево что. Настя, глянь, я твою шубу нашла. Помнишь, с мамой ее выбирали, — крикнула Катерина громко, а потом добавила чуть тише, она почти все вещи тут оставила. Ей Мирон новые купил и шубу тоже, соболью. Только видела я ее лишь раз или два, а тут вот. Пример вот так. Девочки, собираемся.